Глава третья. Руслан Викторович решительно открыв дверь, дождался, когда нарушительница нашего спокойствия отойдет в сторону, и вышел из машины. ЛИДА выбралась следом. Пока я доставал ее сумку из багажника и корзину с цветами. Ну да, бормотала женщина. Куда ж нам до да бахатых? О, это моя любимая часть. Всегда интересно слушать о том, как мне досталось наследство, которое я удачно куда-то там вложил. Женщина, кстати, не подкачала, стала как раз в этом же русле напевать о том, что нам, получившим от жизни все, только надо чего-то нового и эксклюзивного. Вот девки простые на нас и клюют, потому что деньгами сорим и не знаем, каким трудом они достаются. Мы на этих словах с Лидой как раз и зашли в подъезд. Свое дело я поднимал сам с нуля, поделился с девушкой, которая совсем сникла. Так что я далеко не из тех, кто получает плюшки от жизни по щелчку пальцев. Прошел я много, много не очень хорошего, много тяжелого и сложного. Просто всегда нужно человеком оставаться. Нужно, согласилась ЛИДА. Но людей сейчас мало. Спасибо за поддержку. Поднявшись на этаж, я передал Лиди сумку и продиктовал свой номер, пока девушка его сохраняла. Внимательно осмотрел старенький подъезд. Квартиру найдем, постараемся как можно быстрее. С документами тоже помогу. У меня есть знакомые люди, которые в этой сфере работают. Ну и потом помогу всем. Решил добавить сразу же. Чтоб сомнений во мне никаких не было. Спустившись вниз, я увидел женщину, которая успела вынести мозг мне и по всей видимости надо есть лидочки. Рядом с ней сидел тюфяк, который сложил руки на коленях и смотрел куда-то себе под ноги. Ну да, а вот такие девушкам нравятся должны. И дома их держать? Ну только если как какой-то ненужный интерьер и лишний р о т потому что у него прям на лбу написано: "Мама готовит лучше, работать не умею и пробовать не буду". И мне бы компотик. с е в машину, завел двигатель и уехал. Телефон ожил почти сразу же. А это значит, что отдых мой завершился. Как чувствуют, что уже можно звонить? Понадобился я в ночном клубе. Один из в ы ш и бал не вышел в смену и на связь не выходит. Значит так, не чести! – прикрикнул слегка на администратора. А то словесный поток никогда не завершился бы. Проблему понял, сейчас решу. Сбросив звонок, припарковался возле обочины, понимая, что разговоры предстоят не двухсекундными и рисковать не стоит. Первым делом набрал Вадима. Это был сменщик Андрея. Он, конечно, только вчера работал, но может успел выспаться. В любом случае для начала стоит попробовать отделаться легкой кровью. Руслан Викторович услышал после нескольких гудков сонный и удивленный голос работника. Добрый день, Вадим. Прости, что в выходной не разбудил. Нет, нет, все нормально. Я как раз только встал. Что-то случилось? Голос Вадима уже стал собранным. У нас форс-мажор, признался. Андрей не вышел смену. Узнать, что случилось, пока не удалось. Но сам понимаешь, в выходные оставлять одного охранника не вариант. Ты как? В состоянии выйти? В состоянии. Я как раз хотел с вами поговорить, что мне нужна подработка. Думал, может, на других объектах требуются работники. А тут все сложилось еще лучше. Проблемы? Помощь нужна? Сразу поинтересовался. Нет, все отлично. Жениться собираюсь. Вот коплю на кольцо и будущее торжество, чтобы предложение сделать и свадьбу сыграть. Ну, это хорошее дело. Сразу же успокоился. Если с Андреем вопрос решится, то найдем тебе подработку, а пока придется и за себя, и за него поработать. Понял. Спасибо, Руслан Викторович. Завершив звонок, достал из бардачка черный ежедневник и записал информацию по Вадиму. А то в суете можно и забыть, а он постесняется напомнить. Надо ему премию организовать. Тем более парень толковый, заслужил. Свадьба это дело хорошее, мне тоже не помешает кольцо присмотреть. Кто-то скажет, что рано, но по мне, если человек твой. Ты это понимаешь сразу, как и обратное. Теперь надо позвонить и успокоить администратора. Рубен, вопрос решен. Вадим выйдет вместо Андрея сегодня. С кем мне адрес паренька? Съезжу. Может, смогу узнать, что случилось. Получив адрес, сразу же вбил его в навигатор и выехал к дому работника. Совершенно не понимая, что меня там может ждать. С другой стороны. Доплевать да меня удивить сложно, если невозможно. Однако все было до банальности просто. Когда поднялся на этаж, то меня ожидала открытая дверь и пьяный в у с м е р т ь работник. На миг даже подумал, что обнаружил труп, но потом прощупал пульс и выдохнул. Мне только лишней суматохи не хватало. Повесить на меня ничего не смогут, это факт, но тратить свое время осмотрелся. Андрей валялся на диване в непотребном виде. Ранее я его таким не то что не видел, подумать не мог, что так вообще быть может. Квартира была наполнена неприятными запахами спирта и табака. Поморщился и, пройдя через баррикаду стеклянных бутылок, растворил окна, впуская свежий воздух с ароматом сирени, которая сейчас во всю ц в е л а под окнами. Потом прошел обратно к дивану. И попытался привести охранника в чувство. Интересно, что произошло? Ведь что-то же довело паренька до такого. Я не беру на работу кого попало. У меня работают проверенные и толковые ребята, на которых я могу положиться. Андрей до этого ничем не выдавал, что он запойный алкоголик. Неужели к о д и р о в а н н ы й был? Или что-то произошло? Да нет, у меня проверка тщательная. Подбор персонала ведут люди серьезные. Все-таки склоняюсь ко второму варианту. Тут что-то случилось. Явно что-то серьезное. Растормоза не сработали. Подхватив бугая под мышки, потащил его в ванну. Холодный душ быстро приведет в порядок кого угодно, уж я-то знаю. Когда Андрей стал приходить в себя, в квартиру зашла миловидная девушка и завизжала: убивают! Я поморщился, зачем так о р а т ь т о И так голова раскалывается. Зато мой работник ожил и затрепыхался в руках. Маринка, кто, где? Да я ему. Глаза его налились злостью. Надо же, какой быстрый переход от слов к делу. х р а б р и ц а м значит, скоро осознает всю с л о ж и в ш у ю с я ситуацию. Неожиданно меня в спину стали бить маленькие к у л а ч к и Дурдом на выезде. Вот куда лезет. Совсем головы на плечах нет. А если это был бы кто-то другой, а не я? Одно движение рукой и девчонка бы летела к противоположной стене. Оставьте его, я милицию вызову, голосила она. А Андрей переводил взгляд с меня на нее, ничего не понимая. Смотреть на этот б а л а г а н мне надоело очень быстро. Я отпустил Андрея, из-за чего он скатился вниз, так как ноги его плохо держали. Девушка моментально кинулась к нему, а я скрестил руки на груди и медленно спросил: "Значит так, отставить крики. Что здесь происходит? Почему не на работе? Это уже Андрею. Руслан Викторович, да это связать сразу слова в п р е д л о ж е н и и у парня не получилось." Но вскоре я смог сложить картинку. Они с м а р и н о й поругались. Я на этих словах только тяжело вздохнул, поджимая губы. И так девушка ушла. Андрей стал пить. В итоге она ждала, что парень за ней придёт и будет просить прощения, а второй просто напивался, забыв обо всём. Сегодня девушка решила прийти, чтобы п р о в е д а т ь обстановку, и застала меня. Ну и, конечно же, и подумалось, что убиваю ее парня. В общем, все ясно. Молодо, Зелена. Ясно. Произнес, смотря на бардак в квартире. Выговор и штраф тебе, Андрей, о б е с п е ч е н ы чтобы и другие не расслаблялись. На будущее. Любые вопросы можно решать словами. Поняли меня? Пара синхронно кивнула. А я себя учителем начальных классов почувствовал. Даже голова разболелась. То ли от запаха, то ли от того, что ситуация глупая. И последнее. Про ответственность н е з а б ы в а е м Помним о том, что заливая свое горе, ты подставляешь других. Парень лишь голову п о н о р и л и кивнул. На первый раз прощаю, второго шанса не дам. Спасибо, Руслан Викторович. Больше такого не повторится. Надеюсь на тебя, Андрей. Очень надеюсь. Больше рассуждать вслух, а тем более учить никого жизни не стал, оставил молодежь в покое. Чувствую, перемирие будет бурным, но это совсем другая история, а у меня своя. День, как обычно, пролетел. Выходные были интересными, но пора входить в рабочий график. Чем завтра и займусь? А еще узнаю у Лидочки. Когда и будет удобно ездить смотреть квартиры, чтобы выбить себе на это время окна и договориться с застройщиками и о т д е л а м и продаж. Но это все завтра. Сегодня меня хватает только на то, чтобы доехать до дома и уже там написать Лиде сообщение, что скучаю. Посмотрев на свое творение, безжалостно стер текст. Девушка мне досталась скромная. Пугать ее настойчивостью не стоит. Лучше потихоньку делать так, чтобы она ко мне привыкла. Поэтому просто написал. Я наконец дома. День был тяжелый. Ты как? Смогла отдохнуть? В какие дни и во сколько? Тебе будет удобно смотреть квартиры. Отправил и стал с нетерпением ждать ответа. Лидочка. Привалившись спиной к двери, я прикрыла глаза, а потом накрыла голову руками и съехала вниз на пол. Так стыдно мне не было никогда. Самое противное, что стыдно за тех, кого я знать по сути не знаю. Это ж надо так незнакомого человека попытаться унизить, так некрасиво описать то, о чем многие даже догадаться не могут. Собственно то, что Руслану дадут подробную характеристику. Я не сомневалась. Вот только после всего услышанного я мысленно стала сравнивать мужчину с теми представителями, о которых говорила соседка. А он на них вот ни капельки не похож. Он работает сам, на объект ы ездит сам, все контролирует тоже сам. И если судить по последней реплике мужчины, а ему у меня нет сомнений, не верить, он все получил своим трудом и упорством. Такой, пожалуй, может. Не теряя времени, я поднялась на ноги и ушла сначала разбирать вещи, потом готовить себе еду на ближайшие несколько дней. Правда, нет, нет, да и вспоминала прекрасные выходные. Все смотрела на корзиночку с цветами и почему-то задумчиво хмыкала. В общем-то, Руслан ведь оказался очень интересным собеседником, который умел не только говорить, но и слушать. А я так уже от этого отвыкла. Спать сегодня решила лечь пораньше. А во сне все бегала по полосе препятствия и неизменно попадала в грязь лицом. А противная соседка стояла над душой и говорила, что нужно позвать ее сыночка, который мне поможет. Увы, это тот случай, когда спать ложишься рано, но сон настолько отвратителен, что выспаться просто невозможно. Так что встала я хоть и вовремя. Но с больной головой. Позавтракав и собравшись, неспешно вышла на улицу, чтобы идти на работу. Честно, не хотелось. Ноги и руки были ватными, слушались плохо, намекая на то, что полученный подарочный сертификат накануне нужно использовать. Пока что я планировала после работы пойти в фитнес-центр и узнать, что мне могут предложить. Или уже после переезда. Когда рядом со мной остановилась машина, я даже дернулась в сторону от неожиданности и схватилась за сердце. Испугал? Виноват? у с л ы ш а л а сквозь шум в ушах знакомый голос. Сильно испугали, призналась я. Больше так не буду. Совсем по-детски сказал Руслан. Дозвониться до тебя не мог. Пошарив руками по карману пиджака, полезла в сумочку. Где и нашла свой телефон с пропущенными вызовами от Руслана. На беззвучном был. Улыбнулась. Я так и подумал. Буркнул мужчина и открыл мне дверь. Прошу. До работы меня доставили с комфортом, но при этом я сильно волновалась по тому поводу, что могу доставлять неудобства. У Руслана постоянно звонил телефон, который был прикреплен к панели автомобиля. Мужчина же невозмутимо отключил звук, когда мы встали на светофоре и задумчиво смотрел перед собой. Только на экране все равно всплывали разные имена. Тебе бы заместителя найти? Неожиданно вырвалось у меня. Я об этом постоянно думаю, ответил мужчина, не поворачивая в мою сторону головы. Есть один на примете, но у него ребенок. Пусть и школьница уже четвероклассница. Но дети – это большая ответственность. С этим я была полностью согласна, ведь мало ли, что может случиться. Правда, большую часть забот может на себя взять жена. Другой вопрос, что делать, если ее нет. Тут мне кажется, именно тот случай, когда автомобиль остановился перед рабочим офисом, мужчина, нехотя разблокировал дверь, пожелал мне доброго и спокойного дня. Правда, сразу же не уехал. стоял до последнего, смотрел мне вслед. Такое внимание льстило, особенно когда на самого Руслана смотрели другие. Однако стоит все же напомнить себе, что никаких отношений, тем более с такими серьезными людьми, мне не нужны. Они на мой взгляд ни к чему хорошему не приведут. Почему я так уверена? Потому, чуйка. Сегодня в офисе было на удивление тихо. Только Грес самого с утра сидел в своем кабинете, так что можно было сказать, что все в пределах нормы. Единственное, нигде не было видно Варвары. Девушка отписалась намного позже, что проспала. Надо же, видно так устала, что батарейка у нее села. Что-то важное есть сегодня? Уточнил начальник, как только узнал, что главный дизайнер будет отсутствовать с утра. Никаких встреч и собеседований. Ну и отлично. Совершенно спокойно произнес он и стал неожиданно собираться. Я вне офиса. Все ясно. Руслан был совершенно точно прав, когда заметил явный интерес нашего уважаемого начальника к Варваре. С другой стороны, и он и она неординарные личности, которые невероятно друг другу подходили. Ой. От Руслана же было сообщение, а я вчера как уснула, так телефона не доставала, а в машине перед Русланом было неудобно читать его сообщение. Снова достав телефон, быстро ответила на него, извиняясь за сильную задержку. Смотреть квартиры я могла только до да вечером, когда же еще? По времени не категорично. Думаю, начальник меня отпустит, когда надо. Он у нас понимающий и добрый. Как только Егор Сергеевич уехал, пришел Кирилл. А где все? Уточнил он. Работают вне офиса, соврала я. и о Леся? Ужаснулся он. Нет, отмахнулась. Ее уволили уже. Документы были готовы еще на прошлой неделе. Фух, тогда можно вернуться в кабинет и продолжить работу. Как мало людям надо для счастья! Вот только когда рабочий день был в самом разгаре и не предвещал ничего страшного, произошло то, что никто не ожидал. В офис приехала о л е с я Цокот ее каблучков я услышала еще до того, как дверь в приемную открылась. До последнего надеялась, что мне кажется, но стоило увидеть девушку, как поняла, весь удар придется брать на себя. г р е с с у себя? Сразу же начала давить она. Его сегодня не будет, отозвалась, настороженно смотря на то, как о л е с я делает несколько шагов к двери начальника, но останавливается на полпути. Я же радуюсь тому, что кабинет закрыла еще час назад минимум, так что останавливать никого не придется. Однако рано радовалась. Видимо, наш прошлый работник решила, что ей необходимо поскандалить хоть с кем-то. Поэтому весь словесный поток был вылет на меня. Меня не могли уволить так рано. Я буду жаловаться в трудовую инспекцию. У тебя был договор на испытательный срок. Произнесла прикусывая губу. Что? Громко закричала девушка и полезла в сумочку. Долго там к о п о ш и л а с ь пока не достала договор, сложенный р а з а в четыре точно. о л е с я раскрыла документы и стала его читать. Видно, что нужную строку она нашла. Ну г р е с п р о ш и п е л а она. Я тебе еще покажу. Покричав немного о том, что мы скоро останемся без работы и никому не будем нужны, о л е с я гордо удалилась, а я накрыла голову руками. Вот только немного отпустила и опять. Вторая половина дня прошла хорошо, правда, состояние мое, если и улучшилось. Ненадолго. Даже таблетка не помогала, как и крепкий чай. Промучившись до конца рабочего дня, я выключила компьютер чуть раньше, чем положено, прикрыла окно и стала собирать сумку, думая о том, что смотреть квартиры — это последнее, что мне нужно сейчас. Отработала. Я повернулась на голос и увидела Руслана, который зашел в кабинет. Что-то ты бледная какая-то. Нахмурился мужчина. Голова болит, пробубнила в ответ. Давно? С утра, призналась. Обедала? Я задумалась и чуть помотала головой. Кусок в горло не лез. Мужчина кивнул на мои слова, подошел к столу, забрал у меня сумочку и показал на выход. Пошли. Начальника все равно нет. Рабочий день закончится через двадцать минут. Шумно будет. Наверное, упоминание про шум меня и подтолкнуло на то, чтобы уйти немного раньше. Спустившись на парковку, я уже узнала нужную мне машину, которая приветливо моргнула фарами, когда Руслан снял ее с сигнализации. Усевшись на сиденье, я поняла, насколько оно удобное, а в салоне такая шумоизоляция, что даже глаза закрыла. чувствуя, как где-то внутри продолжает стучать невидимые молоточки. Машина медленно тронулась, а я впервые ничего не контролировала, не следила, не вникала. Собственно, наверное, нужно было, потому что через некоторое время, когда мы остановились, я открыла глаза и не узнала свой дом. Скажем так, это был вообще не дом, а большой двухэтажный ресторан, сделанный из дерева. Сначала поешь, потом отвезу в квартиру. Сразу же предупредил Руслан, иначе тебе хуже будет. И это самое тихое место, ручаюсь. Ну, если даже так, можно еще немного потерпеть. С другой стороны, что-то готовить и разогревать я точно не смогу, не в том состоянии нахожусь. Мужчина провел меня к высоким деревянным дверям, которые я открыл. Пропуская меня вперед, ко мне уже спешила администратор, даже рот открыла, чтобы что-то спросить, но заметила Руслана, кивнула и молча повела нас за собой. В ресторане у садьбе было действительно тихо. Или мы приехали не в то время? Разобраться в данном вопросе было невозможно, но точно могу сказать, я вот этого человека, который идет рядом со мной, уважаю за понимание. Нас разместили в небольшом зале, где было совершенно пусто. Только деревянные окна к о е г д е оказались открытыми, и со стороны улицы доносилось пение птиц и шум листвы. Совсем скоро и стол оказался накрыт. Кушай, произнес Руслан, когда я засмотрелась на картину в деревянной резной раме. Я сейчас пару вопросов решу и присоединюсь. Перевела взгляд на сидящего рядом со мной человека и поняла, как разительно он может меняться прямо на глазах. Вот только его черты лица были ровными, спокойными, я бы даже сказала мягкими. Как вдруг скулы заострились, взгляд стал пронзительным и не просто строгим, а суровым. Я же принялась кушать нежный крем-суп, вспоминая наставления мамы: если болит голова, сначала поешь. Возможно, дело в голоде. Ну вот, я, как обычно, обо всем важном забываю, но ведь от одной мысли об обеде меня начинало тошнить. Руслан же быстро кому-то писал, а потом и вовсе стал звонить, смотря куда-то в стену и хмурясь. Что у вас там? проговорил он строгим голосом, а я невольно прислушалась к тому, как кто-то стал быстро-быстро рассказывать о сложившейся ситуации. Ну и выстави его за дверь. Сам же знаешь, что будем правы. И пусть жалуется, да хоть папки, хоть мамки. Всех потом ко мне отправляй. Олег на месте. Ну вот к нему и топай. Руслан отключил вызов и посмотрел на меня долгим взглядом. Детский сад какой-то, произнес мужчина вслух. Жаловаться на меня будут. у г у Хочу на это посмотреть. Я даже улыбнулась, потому что не могла представить себе, кто в уме и здравой памяти так поступит. Ужин прошел очень хорошо. Больше телефон м у ж ч и н ы не звонил, сообщения ему никто не слал, а я наслаждалась отменной запеченной рыбой, которую нам подали в лимонном соусе. Второй казус за сегодняшний день случился чуть позднее. Когда мы вышли из ресторана, около машины Руслана стоял какой-то грозный мужчина и разговаривал по телефону. Но стоило заметить нас, как спрятал явно дорогую модель в карман и неловко улыбнулся. Руслан Викторович, совершенно неуверенно проблеял незнакомец. Чем могу помочь? В своей излюбленной строгой манере произнес мой знакомый. Понимаете? А дальше мужчина чуть ли не заикаясь стал говорить о том, что его сын допустил ошибку, что это его упущение в воспитании, что он возместит ущерб и ни в коем случае не собирается выяснять отношения каким-то иным путем. А, -а, -а, -а, а, воодушевился Руслан. Это ваш сын решил сегодня в моем заведении права качать. Мужчина напротив. Неуверенно кивнул и сник. Вы уж с ним проведите беседу. Совершенно спокойно и без каких-либо угроз продолжил начальник службы охраны. Ущерб возместить надо будет. Это уточните у администратора в з а в е д е н и и Но приезжайте сами или кого-то пошлите, потому что невоспитанным людям вход к нам закрыт. Понял. Кивнул мужчина. Спасибо за. Всего хорошего. Руслан обошел перегородившего нам дорогу мужчину, у которого даже под выступил на висках, и открыл мне дверь, помогая сесть в машину. Уже по пути домой я вдруг поняла, что мне даже становится чуточку лучше. О том, что голова совсем-совсем не болит, речь не идет пока что, но ну, хоть не давит так, что хоть вой. Спасибо большое. произнесла, когда мы остановились у моего подъезда. На мою радость сегодня никто на лавочке не сидел, а значит, можно спокойно дойти до дома. Тебе спасибо, неожиданно ответил мужчина. За что? удивилась. Вот уж кому и говорить слова благодарности, так это мне за п р и я т н ы й в е ч е р и компанию. Улыбнулся Руслан, а я даже чуть засмотрелась. Но шла ему эта редкая улыбка, словно он ее вынимал только в особых случаях и демонстрировал крайне редко и далеко не всем. Тебя завтра утром подвести? Я чуть смутилась. А ты случайно крюк не делаешь ради того, чтобы заехать в это? Хотела сказать захолустье, но просто показала на двор и дом. Если еду за города, то да, крюк небольшой делаю. Если с квартиры, то мне по пути. Но это сообщаю только лишь потому, что обманывать тебя не хочу. И да, я могу приехать, хоть из другого конца города. Мне не проблематично. То, что меня не обманули, радовало. Рассказал, как есть, ничего не утаил, но четко поставил границы. Эх, побольше бы таких мужчин в жизни. Глядишь, женщины бы и не разочаровывались. Тогда до завтра. Решилась я и вылезла из машины. К слову, Руслан последовал за мной, проводил до подъезда, хотя до него было всего лишь пару шагов, и уехал только тогда, когда я зашла во внутрь. Сегодня мне этот загадочный человек открылся с еще одной стороны. Я вдруг поняла, что его многогранность притягивает, хоть и чуть пугает. В общем-то, я боюсь пока делать какие-то выводы, потому что точно уверена, что все они будут ошибочные. Сейчас около меня стоит очень непростой человек, которого боятся и уважают многие. Хорошо это или плохо, я не знаю, но опасения имеются.